Лилия Ветрова в капкане совершенства читает Анна Литура. Аннотация Идеальное общество будущего избавило людей от тягот домашнего хозяйства, недомоганий и других проблем, а темпераментный ляльки Кернер Оно еще и подарило красавца мужа, которого она обожает. Но внезапно вселенная ляльки переворачивается, когда по электронной почте ей прилетает уведомление о расторжении супругом брака. Причина – двухгодичное отсутствие долгожданной пары полосок на всех ее тестах на беременность. Как перенести такой удар и что делать с бывшим мужем, вскоре ставшим к тому же ее начальником? Лялька не привыкла сдаваться. Особенно, когда рядом лучшая подруга. А вернее, добрый и вежливый коллега Артем по прозвищу Суслик. Глава первая. «Дина, постой! Давай поговорим!» «Нет, Артем, с меня хватит!» Девушка с янтарно-рыжими волосами повернулась к своему приятелю. Ее светло-голубые глаза договорили все окончания. Крепко сбитая, с высоким бюстом. Ей так шла решимость. Даже если она навряд ли была чертой ее характера и заслуживала в тот момент уважения. «Я так и не понял, почему ты от меня уходишь?» Артем направил повторное воззвание. «Я недостаточно ценю тебя. Но я же постоянно говорю о том, какая ты красивая и умная». «Как мне хорошо с тобой, как мне повезло!» «Я уже все сказала!» Вздохнула она полной грудью. «Повторяю, ты не тот, кто может открыть во мне что-то новое, чтобы каждый день это восхищало не только тебя, но и меня саму. Разговор окончен. Не пытайся меня вернуть». Артему показалось, что она как раз хотела, чтобы он пытался. Но передумает ли она, даже если он вылезет из кожи вон и будет ходить без нее. Ему оставалось довольствоваться ее объяснением, от которого сам Рене Декарт засомневался бы, что существует. «Каламбур, построенный на знаменитой идее Рене Декарта, позже дополненный Антуаном Тома. Я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, и следовательно, я существую». Впрочем, в двадцать пятом веке о нем мало кто помнил. На работу Артем сегодня торопился больше обычного, хотя он не опаздывал, а, напротив, вышел из дома раньше. Произошедшее в личной жизни не давало ему покоя, лихорадкой обревая мозг и тело. Полчаса он честно старался погрузиться в дела в огромном офисном здании, в которое отовсюду через голубоватые стекла проникал дневной свет, а воздух был чист и полезен, словно на изысканном курорте. Такая атмосфера стала обычной для всех крупных государственных корпораций. Последние со своей заботой о человеческом здоровье и комфорте заполонили планету будущего. Наш герой и несчастный любовник устремил темные бархатные глаза на улицу, где светило нежаркое утреннее солнце, стояли высотные здания, а между ними зеленела трава и деревья. На скоростной магистрали мелькали редкие, безопасные для людей и природы автомобили, по-прежнему не умевшие летать, зато благодаря особому сцеплению с дорогой приобретшие невероятную скорость. Электроника не давала им покалечить ни одного, даже самого обескураженного зеваку. Вся его довольно приятная наружность, нос с горбинкой, плавные овалы лица выдавало сильное присутствие в артеме ближневосточной крови. Но теперь, когда на планете всецело победила организация Объединенных Наций, сменившее число двух последних слов на единственное, и принципы ее устава стали в действительности неукоснительно выполняться, никто особенно не спрашивал, откуда родом твои предки. Переехать в любую точку земли было проще простого, поскольку на ней царил единый правопорядок и единая власть. мир во всем мире, перестал быть лозунгом и сделался реальностью. Тем не менее, обладая как Артем Трель половиной еврейской крови, можно было гораздо смелее шагать на научное поприще и высоко держать голову, принимая комплименты в адрес своего интеллекта, генетически совершенно особого. Ученые доказали это вне всяких сомнений. Оставалось только пожалеть, что смешанные браки превратили большинство жителей планеты в набор из сотен этносов, и уникальные умы в чистом виде встречались все реже и реже. Но если уж они обнаруживались, то, как правило, занимали самые высокие учёно-руководящие должности. Увы, и ах, каким-то образом Артём работал в компании Новый мир на позиции обычного менеджера. Ныне так назывался персонал крутящий словно белка колесо вспомогательной бумажной работы со вздохом но артему пришлось к ней вернуться скорее бы второй завтрак подумал он артём не был голоден но его желанию имелась вполне объяснимая причина задумался современный работодатель одобрял когда сотрудники в хорошую погоду наслаждались едой на теплом газоне разбитым перед входом в здание, на краюшке которого и притулился сгорбленный Тёма. Он был вырван из своих мыслей дружелюбным голосом, принадлежащим энергичной женщине, с такими же тёмно-каштановыми, как у него, волосами, коротко подстриженными и лежащими массивной челкой на лбу, и глазами, еще более темными, не имеющими ничего общего с бархатом, очень живыми и задорными. Линии и переносицы словно были оформлены резкими выразительными мазками. Я принесла ланч. «Рассказывай, что у тебя с Диной?» Пока утренний перерыв не закончился, и меня не забрали на свещание. Она протянула коллеге китайский суп и столовую в специальной посуде. Артем начал открывать крышку. Его взгляд остановился на как бы невзначай прибывшем вслед за девушкой высоком бородатом блондине, который занимал должность гораздо более высокую, чем они оба. Его присутствие объяснялось лишь тем, что он приходил с даме бывшим мужем, и на этом основании почему-то часто увязывался за ней, словно тень. Но уж точно не был тенью по внешности и реакции на него окружающих. «Лялька, спасибо за суп», — грустно произнес Артем, понимая, что некоторым от рождения были предначертаны недоступные ему высоты. «Не за что. Говори, не томи». Девушка воткнула вилку в салат и набила рот зерновым хлебом, обнажая нетерпеливый темперамент. «Она, как получила твое сообщение, так не могла дождаться перерыва», пояснил бородатый субъект. У него в руках был сэндвич, размером не уступавший самым смелым надеждам. «Пауль», — обратилась к совести бывшего лялька. «Артем». Она меня бросила. Сказала, что я не могу открыть в ней что-то новое. И... Я дальше не очень понял, что она имела в виду. Но вот так. Он выловил из супа синтетическую креветку, не уступавшую оригиналу. Наука — мать всех свершений. И он за ее бортом, словно собрат этой мелюзги. «Поймайте меня. Поймайте же!» «Но нет». «А ты?» — спросила та, что звалась Лялей. «А что я?» — пытался ее удержать, как всегда. Но на этот раз все, я уверен. Ты был уверен и в прошлые два раза. Тёма, Лялька узрела покачивание головой, выдававшее, что нынешняя размовка была куда серьезнее. Ляля, а ты все таки не думаешь, что для этого у нас есть психологи в штате и что твои беседы не помогут Артему так, как профессионалы? С полным ртом поинтересовался Пауль. Артём к ним не хочет, ответила она. И потом я сомневаюсь, что там действительно есть хоть один такой, каковым гордым наименованием ты их величаешь». Она выразилась резко, витиевато, но складно. И Паулю оставалось только поджать губы. Он ли ее не знал? «Не хочу», — подтвердил собеседник. «Хотя, говорят, помогает в раз. Она и бывала-то у меня раз в неделю последнее время. Вечером пришла, а утром бросила». «А секс был?» Не удержался Пауль от темы, в которой, видать, разбирался не хуже любого специалиста с дипломом. «Не было. Я так старался. Делал комплименты, вызывал на беседу, но...» Она ушла в себя. Отказала. Отвернулась к стене. Так и прилежали до утра. «Зачем пришла тогда?» Хмыкнула Ляля. «Таблетку прими», — предложил Пауль. В обновленном мире вопрос избавления от сексуальной неудовлетворенности решался просто, как и многие другие. Две принял. Все равно тошно. «Артём, прошу, не обижайся на меня. Но я тебе говорила и раньше, что так может случиться. Ты потеряешь с ней время. Кто-то у нас выдумал, что всем женщинам нужно восхищение и преклонение...» Начала Ляля. «Всем известно, что это так», — сказал Артем. Да ничего подобного. Я бы легко променяла все ваше дурацкое преклонение на хорошее отношение, тепло и то, чтобы меня ценили. И не стала бы отказываться от секса по выдуманным причинам. А я не стыжусь этого. Она дала символического тумака Паулю, который удовлетворенно кивал. Если говорить уж совсем честно, у твоей едины явные признаки маниакально-депрессивного синдрома. Оба мужчины наморщили лбы, будто она апеллировала к хиромантии. «А что? Это так. Если ты прошла курс по истории психиатрии, это не значит, что нужно пугать людей теориями четырехсотлетней давности», — проговорил Пауль. «Теперь всем известно, что это не заболевание, а особенность характера. Я не согласна. Ты вечно умнее всех», — проворчал бывший муж. «Нет, я просто мыслю самостоятельно. В терминах средних веков». Так назывались ныне 20 и 21 -е века. Темное время. Хотя насчет секса она не врет, продолжил Пауль. Подтверждаю: с ней было проще и лучше, чем со многими, если бы ты не отказалась от детей. Я не отказывалась от них, жарко воскликнула Ляля. Мне уже 32. Прервал Артем экс-семейные разборки. На тему возраста его навели слова о детях. Я не просто не создал семью и не обзавелся двумя до тридцати. Я провалил еще один шанс. Я социальный аутсайдер. «Мне тридцать три!» — воскликнула Ляля. И я тоже аутсайдер. А Пауль вон добился своей двойни и хорошей должности в придачу. А теперь ноет, что моя башка перед циклом». Она увидела, что ее бывшая половина скривилась от физиологических подробностей. Их, в отличие от секса, обсуждать ныне было не принято. Ты уверен, что нужно следовать логике, которая лишь потому логична, что написано в официальных рекомендациях и перемалывается между всеми языками как истина в последней инстанции? Я пошел. Пауль поднялся. Странно, что мы вообще это обсуждаем, Лола. Такие вопросы для психологов. Я тебя за собой не тащила, ты сам пришел, Напомнила она. Он порой называл ее Лолой, так как в удостоверении личности Ляльки красовалась гордая Лолита Кёрнер, однако только когда хотел подчеркнуть серьезность своих слов. Сама она яро открещивалась от этого обращения. В ухе у Ляльки завибрировал микрокомпьютер, он же чип, какие круглосуточно присутствовали в жизни всех современных людей, служаем телефоном, книгой, газетой, банковской картой и прочим и выводя самое важное на воздух прямо перед глазами, словно на монитор. Она встала на ноги, торопясь на совещание отдела социальной политики, где проводила свои будни. Подобные подразделения имелись в каждой уважающей себя многопрофильной корпорации, к коим относился и новый мир, и включали в себя многочисленных сотрудников, занимающихся всевозможными задачами, связанными со взаимодействием с обществом. Возможно, Лялькина нелюбовь к официальным бумагам по демографии и прочим житейским вопросам объяснялась тем, что она видела их слишком часто. Или же чем-то другим. Во всяком случае, как профессионал, она была хороша и строго соблюдаемая в идеальном мире право на свободу слова, не давала её в обиду. «Мне пора. Ты только не делай резких движений и не вздумай жениться, на ком попало, только потому что тебе 32». «И из-за секса слишком сильно не переживай. Не все женщины такие трепетные, уж поверь». Ляля потрепала коллегу за ухо. «Да я о нем не думаю», — ответил Артём. В это мгновение на небосклоне перед зданием офиса зажёгся виртуальный экран, и на нем отобразилось прекраснейшее лицо председателя комитета регионального отделения ООН. «Добрый день, дорогие жители наших чудесных городов». С вами вновь Адель, призывая вас к состоятельности во всех делах и трудам ради ближних, рук не покладая. Высшая власть в регионе, умнейшая женщина своего времени, которой едва исполнилось 30. Ее улыбка была завораживающей и казалась неестественной. Волосы темные, длинные, гладкие, а глаза будто подсвечены изнутри, чёрные переливающиеся невероятными бликами, начиная от фиолетового и заканчивая бордовым. Словно у жертвы генетического эксперимента. Подумала про ее взгляд Ляля, а вслух шутливо сказала. «Слюнки-то вытри, завтра еще насмотришься на нее живую». Ляля ушла, вся мощная, упругая и при этом стройная. Она намекала на запланированную лекцию несравненной брюнетки в здании их корпорации. Артем слабо вник в официальную речь, которыми тут потчевали довольно часто, и подумал, что Адель наверняка начнет говорить о передовых исследованиях, и народу в аудиторию набьется прорва. У нее всегда блестящие выступления. Экран выключился, и он понял, что ему пора за работу. «Лялька». Она у них такая неформатная. Но штатных психологов он действительно не любил. Они заставляли его чувствовать себя еще большим неудачником. Все как один начинали сеанс со ссылок на бумаги Всемирной организации здравоохранения. Она же ВОЗ. О необходимости рождения детей до 30. На социальную концепцию ООН. На наставление единой официальной церкви. Да-да, она сделалась таковой и к ней принадлежали 99,9% населения. Религия обрела характер, близкий к светскому гуманизму, сохранив некие молитвы и обряды. Собственно, на этом психологическая помощь и оканчивалась. Поэтому для переживаний бедному менеджеру с бархатными глазами оставались лишь уши его слегка чокнутой подруги, рядом с которой, как голодный кот, терся страдающий от недостатка интима в новом браке бывший муж. Таблетки, отбивающие желания, которые Пауль так уверенно советовал, были, видно, бессильно перед искрами во все стороны разлетавшимися от ляльки. Будто Артем сам не хотел выполнить эти рекомендации, будь они прокляты. С первой девушкой он встречался 4 года, но она временно отказывалась вступить с ним в брак, желая, пока еще достаточно молода, погрузиться в карьеру и быть полезной обществу. Однако очень скоро после еще одного его предложения 22-летняя дама сердца выскочила замуж за разведенного главу отдела исследований, где в это время работал младшим исследователем Артем. Это совпало с неудачным выбором темы его диссертационного исследования, признанной бесперспективной. Два события подорвали волю молодого человека, и Артем подался из большой науки в иную сферу. «Теперь Дина. Отлично. еще пять лет на смарку». Он сказал, что и не помышляет о близости с девушками, но на самом деле только об этом сейчас и мог думать. Мозг его умудрялся существовать отдельно от физиологии, с которой так легко управлялись пилюльки. «Возможно, усовершенствовать их...» «Было бы самым большим прорывом в жизни общества»,